Предисловие к русскому изданию. В биографии гения описывается не столько он сам, сколько окружение, среда и эпоха. Григорий Перельман, доказавший гипотезу Пуанкаре, одну из самых знаменитых математических проблем всех времен, уникальное явления. Однако на каждом этапе своего пути к вершине он был одним из многих. Его учили математики. Сначала школьные учителя и руководители математических кружков. Потом выдающиеся математики, вместе с другими детьми, студентами, аспирантами. Он участвовал в математических олимпиадах, в которых участвуют тысячи и побеждают десятки ребят. Он представлял свои работы на семинарах ведущих исследовательских центрах мира, где выступают сотни других ученых, занимающихся сходными проблемами. Задача биографа – найти среди множества фактов, делающих гения таким же, как все, те немногие отличия, которые сыграли решающую роль. В книге о Григории Перельмане Маша Гессен переоткрывает несколько жанров. Это и биография современника, основанная прежде всего на тщательной работе со свидетельствами очевидцев, и популярная история науки, требующая исключительной точности в изложении научного контекста. Обычному читателю немного известно про мир столичных математических школ или мировой академической элиты тем большая ответственность лежит на авторе, рассказывающем про эти миры. Принадлежность к ним нисколько не облегчает дело. Для их обитателей как раз характерна полная неспособность взглянуть на среду своего обитания со стороны. Удивительно, как маша Гессен, в прошлом ученице мат-школы, московской еврейской девочки удается смотреть на этот мир отстраненно. Даже тот факт, что книга писалась на английском для зарубежного читателя, идет ей на пользу. Благодаря этому советский фон жизни Перельмана, о котором у каждого нашего соотечественника есть свое представление, лишен мелких ненужных подробностей. В 1998 году Сильвия Назар, корреспондент «Нью-Йорк Таймс», опубликовала биографию выдающегося математика, лауреата Нобелевской премии по экономике Джона Нэша «A Beautiful Mind». Описание жизни Нэша, гения, страдавшего шизофренией и победившего свою болезнь, высоко подняло планку научной биографии. Фильм, поставленный по книге, в России он вышел под названием «Игры разума». «Посмотрели миллионы». Книга «Назар» — это не только захватывающее чтение, но и подробные, основанные на скрупулезной работе с источниками рассказ об интеллектуальной атмосфере, окружавшей ученого, о сути решенных им математических проблем и даже о медицинских подробностях, без которых невозможно понять взлеты и падения в жизни Нэша. Книга Маши Гессен такой же ориентир для будущих российских авторов в двадцать веке наша страна дала миру целую плеяду великих математиков но где биографии колмогорова патригина арнольда громова их пока нет биографии интересных непод подробностями личной жизни а возможностью увидеть и понять контекст, в котором могли появиться ученые подобного масштаба, проследить историю возникновения и развития их идей. Дополнительная трудность, стоявшая перед Сильвией Назар, когда она писала о Нэше, заключалась в том, что в момент опубликования книги ее герой был жив. Это проблема для любого биографа. Задача Гессен была еще труднее. Перельман не просто жив, он в сущности очень молод. В 2011 году ему исполнится лишь 45. Хотя Перельман вряд ли прочтет эту книгу, многие его коллеги соглашались рассказать Гессен о своем опыте общения с ним только при условии, что их имена не будут упомянуты в связи с конкретными высказываниями. Это при том, что почти все они говорят о Перельмане с восхищением. На протяжении всей книги не покидает ощущение, что Перельман гениален не только как математик, но и как собственный пиар-менеджер. Каждая мелочь, осмеянная на страницах газет, оказывается необходимой деталью целостного облика. Каждое нарушение правил игры, например, нежелание послать статью в рецензируемый журнал, только приближает победу. В марте 2010 года институт Клея присудил Перельману премию в миллион долларов за решение одной из семи так называемых «задач тысячелетия» — доказательство гипотезы Пуанкаре, а летом после трехмесячной паузы Перельман объявил об отказе от премии. Объясняя свое решение информационному агентству ровно в той степени, в какой он счел нужным его объяснять, Перельман сказал, что основная причина состоит в том, что он не согласен с решением организованного математического сообщества. Ричард Гамильтон, математик, в чьих работах была изложена программа исследований, которую сумел осуществить и завершить Перельман, заслуживал премии за доказательство гипотезы понкаре не в меньшей степени. Если Перельман так справедлив Гамильтону, а это не первый случай в жизни выдающегося математика, когда он отказывается мириться с несправедливостью, то он отдал бы должное своему биографу. Уважение, а не панибратство. Внимание, а не праздное любопытство. Следование фактам, а не занудство. Лучшее, чего мог бы ожидать герой биографии от своего автора. Все это есть в книге Маши Гессен. Константин Сонин, профессор Российской экономической школы.